«Счастливый ребенок в уникальном месте». Почти все обращают внимание на мой знаменитый пермский говор и думают, что я родом из Перми и всю жизнь там прожила. На самом деле все было не совсем так. Да, я родилась в Перми, а потом уже в 17 лет вернулась туда на учебу. Но детство я провела у бабушки с дедушкой на Западной Украине. Почему так сложилось? Родители вкалывали очень серьезно. Например, у отца моего, классического музыканта, были гастроли по всему Советскому Союзу. Мама работала директором кафе, где на ней держалось почти все. Но денег все равно не хватало, и она умудрялась подрабатывать в ночную смену на хлебозаводе. Не могу и сказать, что я была особенно желанным ребенком. Когда я родилась, в семье уже был ребенок моя старшая сестра Наташа. И тут еще я. Опа! Вот так сюрприз. Плюс ко всему, в роддоме акушеры не совсем правильно принимали роды, тянули меня за ножку, и она стала отсыхать. Бабушка по папиной линии, когда узнала об этом, решила забрать меня к себе в деревню, делала какие-то массажи, компрессы всевозможные, и, несмотря на все прогнозы врачей, ножка вернулась в норму. Я расходилась и никогда потом не хромала. Вообще бабушка недолюбливала перм ворчала. «Холодно, серое все. Что девчонкам там делать?» Поэтому нас с сестрой и отправили в украинскую деревню к родителям отца в хороший теплый климат. А мне это еще и для здоровья было полезно. А уже потом, когда все наладилось, меня в возрасте четырех лет забрали к себе в Пермь родители. Продлилось это с месяц, ведь я безумно тосковала по деревне, страдала. Садилась перед телевизором, если слышала слово «Украина» и ждала, что сейчас мне будут показывать на экране бабушку, ее козу и корову. Я плакала и говорила, что хочу к бабуле, и меня отправили обратно. В деревне меня с детства научили самостоятельности. бабушки с дедушкой некогда было с нами нянчиться и сюсюкать. У них свое большое хозяйство, и коровы, и птицы, и огороды огромные. Дед при этом еще и в колхозе работал. Старики вставали в пять утра, а ложились уже за полночь. Бабушка мне в полудреме сказочку расскажет на ночь, и все. Хотя, нет, не совсем все. Сказочка это была всегда одна и та же, потому как я именно ее требовала. Про сиротку, которая жила с коровами, ведь больше ей негде было жить. Грустная, безумно. И каждый раз в конце я рыдала и выла а бабушка полночи меня потом успокаивала. А на следующий вечер я снова просила исключительно эту сказку. Не потому что себя с этой сироткой ассоциировала, как многие подумать могут, даже мысли такой не было. Скорее потому что испытывала эмоции от этой сказки. Ну и бабушки на утешении ласки мне очень нравились. Но в целом мы с сестрой приучились многие вопросы решать самостоятельно. С самого начала старались себя и свои интересы отстаивать. Помню, как Наташа, хотя совсем не была хулиганкой или бандиткой, наказала соседа, вернувшегося с дембеля. Ну, как наказала? Кулаками. Он что-то сказал мне неприятное, будто бы в шутку, и хохотал со своими друзьями. А я в детстве была обидчивая ужасно. Я и сейчас-то долго дуться могу, а тогда обидеть Мариночку много труда не требовалось. В общем, иду я по деревне, реву во весь голос, слезами обливаюсь. Навстречу мне сестра Наташа. «Что случилось?» спрашивает. Ну я ей про свою смертельную обиду рассказываю, и она, недолго думая, идет разбираться. В общем, разобралась так, что на следующий день к бабушке с дедом пришла мать дембельнувшегося соседа с претензией. «Ваша Наташа моего Рому очень сильно побила, примите меры!» На что дед ответил. Если у нас такие защитники Родины пошли, то я, наверное, Наташку на передовую отправлю. Не то чтобы нас совсем ни за что не ругали, ругали, могли и отлупить, но только за дело. Дисциплина была железная, но без перегибов, унижений или жесткого навязывания. Несмотря на самостоятельность, на произвол судьбы мы с сестрой брошены не были. Всегда были накормлены, в наглаженной одежде, а до девяти вечера или десяти, в месяцы, когда темнело позже, должны были вернуться домой. Можно сказать, для нас обозначили определенные границы и давали какую-то степень свободы внутри них. Я же, как помню, эти границы постоянно пыталась расширять. И в этом была обратная сторона моей самостоятельности. Я считала, что могу сама и без подсказок принимать какие-то решения, куда ходить и во сколько возвращаться, Какую прическу и почему сделать? Вроде бы мелочи, но вот эти мои самостоятельность и свободолюбие заставляли меня иногда раздувать из мухи слона и бунтовать совсем по пустякам. Например, как-то решила принципиально сделать панковский хайр, потому как бабушке не нравилась моя прическа, которая была до него. Лака для волос тогда не было. Я использовала для закрепления укладки всю бабушкину сахарную пудру. И в таком виде по деревне гулять отправилась. А характеры ведь у нас с бабушкой обеих были сложные, тяжелые. Я была, ну, очень упертой. Помню бабушка, как намучается со мной. Почти каждый день отправляла отцу телеграммы «Приезжай, забирай». Тот бедный несколько раз срывался с гастролей, прилетал через всю страну на Западную Украину, а мы с бабулей уже к тому времени благополучно примирялись. Моя упертость компенсировалась повышенной отходчивостью. Но бывали и исключения, когда моя отходчивость в силу не вступала. Бабушка в такие моменты умирала. Да-да, она ложилась, изображала, что теряет силы, говорила, что ей плохо и совсем недолго осталась. Но и я тут же включала заднюю, и конфликт быстро сходил на нет. Тут нужно сказать, что упертой я была не просто так потому что настроения не было или просто из вредности, а только когда мне что-то казалось несправедливым. И если меня накрывало, и я была уверена в своей правоте, то, как говорится, туши свет. Тогда уж на своем стояла до конца, билась за справедливость. Из-за этого меня потом даже из института отчислили. Я пыталась отстоять интересы мальчика, который позже стал моим первым гражданским мужем и прекратить несправедливое к нему отношение. А в «Камеди Woman, да и в других проектах, когда кто-то предпочитал промолчать, я рубила правду матку и лезла на амбразуру. Дальше обо всех этих случаях расскажу подробно. Я терпеть не могу несправедливость. Мне тяжело с ней мириться и ее замалчивать. Думаю, в моей жизни что-то могло сложиться куда проще, если бы не вот это мое качество. Иногда моя месть за несправедливость бывала жесткой. Вероятно, я тем самым нагоняла упущенное в детстве. Тогда я была нежной, ранимой, очень любила драматизировать, могла просто расплакаться из-за мелочи, за что сестра звала меня квашнёй. Ее моя эта ранимость выбивала из колеи, и она говорила мне, «Да научись ты, наконец, за себя стоять! Хватит нюни пускать!» Ну, я и научилась. Дрались мы потом с Наташкой насмерть. К нам иногда приезжали наши двоюродные брат и сестра, племянники отца. У них отношения тоже были, как у кошки с собакой. И в такие дни дом наш соседи называли «музыкальная шкатулка» из-за всех криков и драк между всеми четырьмя, из него доносившихся. В более старшем возрасте свои интересы я порой отстаивала радикально. Однажды дошло до того, что в знак протеста против чего-то наказанного мне дедом я начала бить окна в доме. Рамы были большие и тяжелые. Чтобы вставить в них новые стекла, деду приходилось долго и тяжело поработать стеклорезом. И вот я, зная это, потом мстила так, когда у нас был какой-то конфликт. Соседи, видя разбитые стекла, спрашивали у меня, «Ну что, Марийка, опять революция?» А сестра, узнав об этом, была шокирована. «Такого от квашни Маринки она совсем не ожидала». В один момент деду мой бунт со стеклами сильно надоел. Он вручил мне стеклорез и сказал «Ну, давай, работай! Больше я стекла вставлять не собираюсь». И что бы вы думали? Я решила доказать свою самостоятельность и упорно трудилась. Оказалось, это очень сложно. Нужно было массой тела налегать на инструмент, да еще и не переборщить, чтобы стекло не разлетелось в дребезги. Кто-то скажет, мол, «Кошмар!» «Как можно было так с ребенком?» Но я понимаю, что никакой жести в этом не было. Это был такой диалог на равных. Во мне с малых лет видели полноценную личность и не ломали ее, с ней взаимодействовали. А личность должна нести ответственность за свои поступки. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Думаю, самостоятельность, которую развивали во мне с детства, потом очень помогала в жизни. В целом, ряде ситуаций, где приходилось рассчитывать только на себя, другие бы сломались, а я спокойно все преодолевала, шла вперед, выходила из очень непростых положений. Но я слукавлю, если скажу, что не хотела в детстве, больше внимания и любви. И истерики после сказки про сиротку и битые стекла ведь тоже способ обратить на себя внимание. Конечно, дед с бабушкой очень сильно любили нас, и окружали максимальной заботой, но, как я уже говорила, в силу занятости столько внимания, сколько я хотела, у них давать не получалось. А еще ведь ребенку так просто не объяснишь, почему другие живут вместе с мамой и папой, а твои родители живут далеко, не с тобой в деревне. Не могу сказать, что я как-то остро ощущала разлуку с матерью или имела комплексы на сей счет. Но вот в зрелом возрасте, за 30 неожиданно для себя осознала, что я постоянно стремлюсь получать больше внимания и одобрения от мамы. До сих пор так, мне уже 50, а я все оглядываюсь и жду маминой реакции на свои достижения и новые проекты. Вероятно, в детстве эта потребность не так отчетливо проявлялась, а с возрастом вылезла. А вот по отцу сильно скучала и ждала каждого его приезда но переехать и жить с ним все равно была не готова. Поэтому какую-то щемящую тоску по родителям я не испытывала и безумно не скучала. Иначе, когда они попытались меня забрать, не рвалась бы вернуться к бабушке с дедом в деревню. Все равно в деревне мне было очень хорошо. Именно там я чувствовала себя максимально счастливой. Тот подход общения с нами как с полноценными личностями — пускай и несовершеннолетними, которые практиковали бабушка с дедом, помог мне сформироваться в том числе и как личности творческой. Меня не ломали, старались поддерживать и оберегать, а не заставлять, направлять, а не приказывать. Я знала и ощущала, что меня любят совершенно, искренне и очень сильно. Как ни странно, лет до четырех я была на сто процентов уверена, что моя мама — Это красивая и очень яркая женщина Ася, родная сестра отца. Тетя обладала внешностью актрисы советского экрана, при этом была очень добродушной и улыбчивой. Она жила в часе езды от нас, у нее были своя семья и дети, но каждые выходные тетушка обязательно проводила со мной и сестрой. В эти дни у нас в доме было как в той рекламе из 90-х. Помните? Тетя Ася приехала. И вот когда я уже могла осознавать какие-то моменты, навестить меня приехала настоящая мама — Валентина. Ну и что бы вы думали? Мама мне радуется, хочет обнять, а я смотрю на нее подозрительно, изучающе, принимаю подарки, потом поворачиваюсь к сестре и говорю что-то вроде «Нет, Наташ, наша мама некрасивая, пусть обратно едет, Ася посимпатичнее будет, она нашей мамой останется». И это в четыре года. Мама сначала обомлела, а потом поняла, что дочь, ну точно ее. Характер, как минимум, передался один в один. Мама у меня тоже человек достаточно прямой, упертый, но, в отличие от меня, всегда бескомпромиссный. Когда они с папой вышли на пенсию, а мы с сестрой уже жили и работали в Перми, они решили переехать жить на Украину. Так вот, несколько лет назад я приехала туда маму навестить. В один из дней, когда мама отправилась в районный центр по делам, к дому подкатил огромный черный хаммер. Мягко говоря, редкая машина для тех мест. «Кто это? Что такое? Ничего не понимаю». Выходит парень брутального вида, начинает стучать в ворота. Открываю, а он говорит. «Вы это, бабушку свою заберите. На заднем сиденье моя маман с покупками». Она, видите ли, вызвала такси, но перепутала машины, и села в «Хаммер». А когда водитель сказал ей, что он не такси, и что это его личная машина, бескомпромиссно сообщила, что еле влезла в авто, выходить не собирается, и раз уж она здесь, пусть везет ее домой, в ее деревню. Видимо, опешив от такой прямоты, парень и довез. Несложно предположить, что характеры наши во многом схожие на протяжении всей жизни сталкивались. Мы не разбодались». А вот с тетей Асией у нас, кстати, до сих пор сохранилась какая-то трепетная связь. Она меня очень трогательно поздравляет с праздниками, следит за творчеством и всегда так искренне и по-доброму рада слышать, как будто я звоню ей сообщить, что она миллион долларов выиграла. Для меня она душа, любимая с детства и дорогой человек. Знаете, у каждого из нас есть такие небожители, что ли, которым мы сильно прикипели в детстве, и это чувство ощущаем в течение всей жизни. Вот Ася для меня именно такой небожитель. Я очень ее люблю.